Глава 6. Следующий день. Метро Сокольники РГСУ Вся первая половина дня прошла словно в тумане. Алексей прилежно учился, писал какие-то конспекты, решал задачи, но думал совершенно о другом. Тренировка в «Рыжем драконе» выбила его из колеи и сильно поколебала самоуверенность. Машка, Данила, Костя, Тёма провели действительно серьёзную работу над собой, изучали новые техники и постоянно спарринговались. Но даже несмотря на явное отставание от остальных учеников в выполнении домашнего задания, настроение Селена нельзя было назвать плохим. Главное, тренировки в Рыжем драконе возобновляются, как давно он ждал этого дня. И в конце концов, еще неизвестно, что скажет сенсейч о его затее с раздвоением личности, вдруг ему понравится. Вот только обидно, что Алекс так и не смог довести дело до конца зависнув на полпути. «Селин, ты решил эту задачу?» Яростный шепот Стаса Рогова, подкрепленный ощутимым толчком в спину, отвлек его от размышлений и вернул в реальность. «Да», — механически ответил Алексей, — «дай тетрадку». Он послушно отдал сидящему позади него парню тетрадь. «Я люблю акробатику и паркур». Он уронил голову на руки и закрыл глаза. Конечно, боевые искусства это тоже здорово. Кто спорит? Но не до фанатизма же. Удар тетрадкой по голове известил его о том, что Рогов переписал решение. «Как следующую решишь, сразу мне давай!» – услышал он вместо благодарности. А Сенсейч, как обычно, всех удивил. «Просто, чтобы вам было чем заняться в мое отсутствие. В своем репертуаре ведет себя совершенно непредсказуемо. После пары он в гордом одиночестве сидел в кафе и размышлял над тем как преподнести сенсейичу историю с насильником и смертью друга. Сегодня его никто не отвлекал глупыми разговорами. Смирнов явно еще не пришел в себя после первой тренировки по боксу и отлеживался дома. Так бывает, когда не занимающийся спортом человек, отрабатывает полноценную тренировку. На утро все тело болит так сильно, будто по нему проехался грузовик. Толстяк наверняка даже не смог встать на ноги. «Надеюсь, он хоть до завтра очухается», – думал Алексей, допивая кофе. «Даже отличникам не стоит слишком часто забивать на учебу». Следующая пара тянулась невероятно долго. Он просто не знал, куда себя деть, а до тренировки в клубе было еще так далеко. Оставалось только сидеть и ждать. День не задался с самого утра. Все началось со сломанного ногтя. Уже тогда Насте надо было заподозрить неладные. Затем произошла очередная ссора со Стасом, и вот теперь она едет домой на метро. Конечно, Стас подвез бы ее до дома, несмотря ни на какие ссоры, но Настя решила проявить твердость она доедет сама. орогов пусть проведет выходные без нее и как следует подумает над своим поведением. Девушка неторопливо шла вдоль дороги, наслаждаясь теплыми лучами солнца и поглядывая на прохожих сквозь темные очки. Ей всегда нравилось, что очки скрывают ее глаза, не позволяя окружающим видеть, куда именно направлен ее взгляд. Если парни, как она подозревала, пользовались этим, чтобы рассматривать женские прелести, то Настя просто чувствовала себя немного защищеннее. Очки как бы отгораживали ее от внешнего мира. На полпути к метро она нагнала селена Парень медленно брел по дороге, глядя себе под ноги, и вид у него был самый удрученный. «Стасик, небось, опять доставал», — логично предположила девушка и поморщилась. «Так тебе и надо» если ты настолько жалок, что не можешь за себя постоять. — Эй, Селин! Она сама не знала, почему ей вдруг пришло в голову догнать его и начать разговор. Парень обернулся и удивленно уставился на девушку. Э — -э, привет. Настя поравнялась с ним и пошла рядом. — Как настроение? — Хм... Селин снова смущенно уткнулся взглядом в землю перед собой. Так себе. Странно, что ты спрашиваешь. Очевидно, он хотел удивиться тому, что она вообще с ним заговорила. Мы же все-таки учимся вместе. Ну да. Некоторое время они шли молча, не находя подходящей темы для разговора. Собственно, у них не было ничего общего, кроме группы в университете. Что-то ты сегодня без своего друга. Смирнова? парень пожал плечами он решил заняться спортом спортом искренне удивилась настя и каким же ответил селен лишь спустя какое то время боксом ничего себе этот толстяк только не говори об этом своему дружку хмуро попросил селен он и так довел игоря до нервного срыва подумаешь немного поприкалывались над толстяком стоит ли из этого такую уж трагедию делать зато теперь он научится защищать себя и форму хоть немного придет жирок разгонит что они делается, все к лучшему констатировала настя ты таким образом оправдание своему парню ищешь поинтересовался селен настя удивленно уставилась на обычно тихого одногруппника вот еще с чего бы мне перед тобой оправдываться я тоже не понимаю селен впервые за весь разговор посмотрел ей в глаза. «И поговорка эта глупая. Так и твоя смерть будет к лучшему. Если уж и говорить что-то похожее, то это должно звучать как из всего нужно уметь извлекать пользу, в том числе и из отрицательных событий». «Вот твой друг и извлек урок». «Но это нисколько не оправдывает поступки твоего парня», – еще резче сказал селен Настя почему-то смутилась. «Да, иногда он поступает не очень красиво, но Стас неплохой человек, нет». Селин снова уставился себе под ноги. «Тебе виднее». «Да, виднее», — раздраженно ответила Настя и добавила. «Хотя некоторые его поступки я тоже не одобряю, но на самом деле он совсем другой». Она на некоторое время задумалась о не слишком мягком характере Стаса, а когда вновь посмотрела на селена Тот быстро отвел взгляд. Но Настя все равно успела заметить, как что-то странное промелькнуло в его глазах. «Ладно, я еще хотела в магазин зайти», опомнилась Настя. «Пока». «Пока». Селин явно хотел сказать что-то еще, но передумал и засеменил к метро. «Все-таки он какой-то странный», размышляла девушка, направляясь к магазину. «И дерганный. То глаз не поднимает, то что-то бурчит под нос то беситься начинает. «Нет, права была Янка. Что-то с ним не так». Алекс зачарованно смотрел вслед уходящей девушки, спрятавшись за палаткой с мороженым и чувствуя себя при этом полным идиотом. Первый же разговор с Настей обернулся глупым спором и целой бурей эмоций. «Черт, ну зачем она со мной заговорила?» раздраженно думал он. Почему-то раньше, когда она меня не замечала, было гораздо легче. Проследив за тем, как стройная фигурка скрылась в дверях какого-то модного магазина, Алекс поехал домой, чтобы набраться сил перед предстоящей тренировкой. Впрочем, дома ему толком отдохнуть не дали, отправив вместе с отцом по магазинам. Пришла пора весенней посадки на даче, и нужно было провести закупку всевозможного инвентаря. К счастью, Они успели справиться с этим важным делом, и Алекс вовремя пришел на тренировку. «Точно как в старые добрые времена», – с теплотой думал он, переодеваясь в спортивную форму и перекидываясь колкостями с костей. «Ну что же, давайте-ка поработаем в обычном режиме», – сказал Сенсейч, когда все вышли из раздевалки. «Разминайтесь». Тренировка пошла своим чередом сначала разминка, затем отработка ударов и легкие спарринги. Обычно на тренировках ученики делились друг с другом какими-то новыми ударами и техниками, советовались сенсеичем о всевозможных тактических приемах. В данном же случае учитель молча оценивал физическую форму и навыки своих учеников, лишь иногда останавливая тренировочный процесс и давая ценные комментарии. Где-то в середине тренировки Сэнсэйч велел всем рассесться на полу. «Сегодня я расскажу вам о том, зачем ездил в Китай, и чем мы с вами займемся в ближайшее время. Начнем с того, что наш клуб является представительством Храма Дракона, одного из восемнадцати древнейших храмов Поднебесной. Тема, как один из главных любителей китайских историй, не мог не поинтересоваться. Я так понимаю, об этих храмах известно далеко не всем. Разумеется, ведь имеются в виду не общественные храмы, а что-то вроде тайны школ боевых искусств. Я ездил в Китай для того, чтобы получить у настоятеля разрешение наконец-то приступить к вашему настоящему обучению и посвящению в тайны храма дракона. Тут учеников наконец-то прорвало любопытство. И для этого потребовался целый год? А у кого вы получали разрешение? Чему вы нас теперь научите? А я смогу швыряться энергетическими штуками, как вы?» Сенсейч рассмеялся. «Давайте по порядку. Мне пришлось пройти ряд смертельно опасных испытаний, чтобы подтвердить уровень личного мастерства, достаточный для обучения мистическим техникам. И год – самый минимум, на что я только мог рассчитывать. Это практически по блату, если можно так выразиться. Алекс и остальные ученики ловили каждое слово учителя. Я получил разрешение на проведение ритуала инициации, и теперь мне предстоит вручить вам кое-что очень важное. «Какое-нибудь мега-оружие?» – азартно спросила Машка. «Супер-мечи?» «Нет, нечто гораздо лучше». Сэнсэйч достал из кармана маленькую коробочку и открыл крышку. Ученики подались вперед, чтобы повнимательнее рассмотреть ее содержимое. Внутри лежали шесть красных плодов округлой формы, покрытых многочисленными бугорками. «Это личи. Глаза дракона», — пояснил Сэнсэйч. «Один из сортов китайской вишни». «Да, чем-то смахивают на глаза», — признался Костя а зачем они нам это не простые плоды они выращиваются в саду храма дракона и обладают некоторыми важными и очень специфическими свойствами в частности помогают настроиться на тонкий мир духов и служат чем то вроде маячка притягивающего духов хранителей кого кого алекс удивленно смотрел на друзей неужели они не догоняют нет все-таки читать фантастику действительно полезно. Год назад вы уже видели моего духохранителя. Это дракон. Ух ты! Так у меня тоже будет свой дракончик! Восхитилась Машка и посмотрела на плоды совсем другим взглядом. А можно он будет не рыжим, а розовым? Данила расхохотался. Под цвет твоей сумочки, что ли? Ну ты даешь! чего Мгновенно залилась краской Машка. «Может же и дух-хранитель быть красивым?» Тёма взял из коробки один из плодов и с интересом повертел в руках. «И что нам с ним делать?» «Съесть, разумеется. Только очень важно съесть его вместе с косточкой». Ученики взяли глаза дракона, очистили от шкурки и съели. «Эй, а вкусно!» – удивилась Машка. «А ещё нет?» «Хватит с вас!» – усмехнулся Сенсейч. «Теперь вы отмечены, и остается только ждать». Алекс прислушался к ощущениям после поглощения таинственного плода, но не почувствовал абсолютно ничего. «Чего ждать?» «Появление во сне дракона. Во время сна ваше сознание будет достаточно свободным, чтобы дух-хранитель смог связаться с ним. Ну, а когда вы наладите с ним связь, то сможете вызывать его в наш мир. Думаю, это произойдет в течение ближайших дней. Но где нам их держать? Поинтересовался Данила. Боюсь, меня не поймут в общежитии, если у меня под кроватью поселится дракон. Ага, а у меня дома можно подумать поймут, хмыкнул Алекс. С этим проблем не будет, заверил Сенсейч. Это же духи, а не настоящие рептилии кормить в общепринятом смысле их тоже не придется. Изначально драконы и прочие духовные сущности никак не связаны с нашим миром, они нематериальны. Чтобы появиться в нашем мире, духом-хранителем нужно создать духовную связь с человеком. Далее человек использует специальную технику призыва, чтобы на какое-то время материализовать дух в нашем мире. Костя зевнул. «А нафиг они нам вообще, эти духи-хранители?» Алекс привычно посмотрел на Машку и увидел в ее глазах искреннее изумление. «Ну да, глупый вопрос, ведь это так классно иметь собственного домашнего дракончика». «Они – ваш пропуск в мир высших боевых искусств. Без духа-хранителя на обучение простейшим энергетическим техникам могут уйти десятки лет». Тема аж подпрыгнул «А с ними?» «Сами понимаете, точные сроки овладения техниками назвать невозможно, да и пределов в совершенству нет». Сенсейч лукаво усмехнулся. «Но, думаю, через несколько месяцев вы уже сможете освоить что-то новенькое». Алекс озадаченно почесал макушку. «Как-то все очень расплывчато». «Не торопитесь задавать вопросы». «Ответы на которые вы можете получить и без моей помощи», – напомнил Сэнсэич. Да, таков был его принцип обучения. Именно поэтому ребята старались тщательно обдумывать каждый заданный вопрос. Конечно, это получалось далеко не всегда, но выглядеть глупом в глазах учителя не хотелось никому. «А мы можем увидеть вашего духохранителя?» – робко спросила Машка. «Конечно». Сэнсэйдж закрыл на какое-то время глаза. «Но не сегодня. Он сейчас занят». «Чем же это может быть занят дух?» – удивился Алекс. Сэнсэйдж встал и прошелся к стене с оружием. «У них свой мир, своя особенная жизнь. Когда вы познакомитесь с ними, то поймете, о чем я говорю. А сейчас я могу показать вам кое-что другое, не менее интересное». Вчера Мария затронула очень интересную тему о силе мысли. Он снял со стены один из мечей и несколько раз взмахнул им. Достаточно представить оружие в руке, и оно там появится. Пожалуй, это действительно так. Он поставил на стол стеклянную бутылку из-под минералки, очевидно, решив продемонстрировать любимый трюк с разрубанием бутылки на две части. Из всех учеников повторить это могла только машка но и она не освоила технику полностью твердая рука нужный угол и сила удара меч сверкнул подобно молнии и верхняя половинка бутылки съехала на стол восхитительно тихо произнесла машка зачаровано глядя на меч в руках сенссеича надеюсь когда нибудь и я достигну такого мастерства учитель отложил меч и выставил перед собой руку с вытянутыми пальцами. А теперь смотрите внимательно. Мы представляем, будто наша рука удлиняется. Невидимый клинок может разрубить что угодно. Рука очерчивала изящные траектории в воздухе, и Алексу действительно на доли секунды почудилось, будто он видит полупрозрачный клинок, выходящий прямо из пальцев Сэнсэйча па тоном заправского фокусника произнес учитель и нанес несколько ударов по разрезанной на две части бутылке, стоя в полутора метрах от стола. Теперь бутылка оказалась нашинкованной на четыре части. Ученики внимательно осмотрели поверхность осколков, и если следы от меча напоминали обычные разрезы, то невидимый клинок будто проплавил стекло. «Невероятно!» – восхищенно сказал Тёма. «Просто фантастика какая-то!» «То ли еще будет?» Сенсейч посмотрел на часы. «А, нет. На этом я думаю закончить нашу сегодняшнюю встречу. Мы продолжим завтра, в это же время. Все могут прийти?» «Конечно!» — хором ответили ученики. «Еще бы! Они целый год ждали возвращения учителя и просто не могли себе позволить пропустить хоть одну тренировку». Тем более теперь, когда начались такие невероятные события в их жизни и в жизни клуба «Рыжий дракон».